Фрэнсис очнулся, вкрытой травой и хижине, в самом центре тельца. Первое, что он увидел, придя в сознание, был портрет сэра Генри Моргана, глядевший на него со стены, а затем он увидел точную копию сэра Генри, только совсем молодого, из живой плоти и крови. И этот сэр Генри поднес к его губам флягу с бренди и велел сделать глоток. Как только Фрэнсис глотнул из фляги, силы сразу вернулись к нему, и он вскочил на ноги. Движимые одним и тем же побуждением, молодые люди пристально посмотрели друг на друга, потом на портрет и, чокнувшись флягами, выпили за предка и друг за друга. «Вы сказали мне, что вы Морган», — произнес незнакомец. «Я тоже Морган». Этот человек на стене дал начало моему роду. А ваш род откуда берет начало? От него же, — ответил Фрэнсис. Меня зовут Фрэнсис. А вас как? Генри. Так же, как нашего предка. Мы с вами должно быть дальняя родня, четвероюродные братья или что-то в этом роде. Я тут ищу сокровища, которые в свое время награбил этот хитрый старый скупердяй-валиец. Я тоже, — сказал Фрэнсис и протянул ему руку. Только к черту всякий делешь. — Это в тебе говорит кровь Морганов, — одобрительно усмехнулся Генри. — Дескать, пусть достанется все тому, кто первый найдет. Я перекопал почти весь остров за эти полгода, и все, что нашел, вот это трепье. Я, конечно, постараюсь найти клад раньше тебя, но как только понадоблюсь тебе и ты меня позовешь, стану с тобой спина к спине у мачты. — Это замечательная песня, — сказал Фрэнсис. «Я хотел бы ее выучить. Ну-ка, повтори еще раз ту строфу». И, стукнув флягами, они запели. «Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем».